Море удерживало нас, как в наглухо задраенном цирке. Машинная команда и та была в курсе. И так, как до захода в порт оставалось всего 3 дня решающих дня. Несколько человек вызвались быть торэро. Чем старательней я избегал скандала, тем агрессивнее и беспощадней становились ко мне пассажиры. Они уже занесли руку для жертвоприношения. Меня зажали между двух кают, словно с тыльной стороны куртины между двумя бастионами. До сих пор мне удавалось ускользать, но теперь я рисковал, даже отправляясь в гальюн. Когда до порта оставалось всего трое суток... Я воспользовался этим, чтобы отказаться от удовлетворения естественных потребностей. Мне хватало иллюминатора. Вокруг меня царила удушливая атмосфера ненависти и скуки. Замечу, кстати, что параходная скука невероятна. Это нечто космическое, она заполняет всё море, судно, небо. Жертва приношения Аноння отвратимо ожидала меня. Осязаемую форму дела приобрело вечером после обеда, на который я измученный голодом всё-таки пошёл. Я сидел уткнувшись носом в тарелку, не смея даже вынуть платок из кармана и утереть пот. Никто никогда не глотал пищу с такой скромностью. Задом я чувствовал непрерывную мелкую вибрацию от машины. Мои соседи по столу, вероятно, были в курсе решения, принятого на мой счёт. К моему удивлению, они непринуждённо и любезно заговорили со мной о дуэлях и ударах шпагой, стали задавать мне вопросы. В этот момент учительница из Конго, та, у которой пахло изо рта, проследовала в салон. Я успел заметить, что на ней гипюровое платье для парадных церемоний, И что она с какой-то судорожной поспешностью направляется к роялю, собираясь исполнить, если можно так выразиться, кое-какие мотивчики, концовки которых она неизменно забывала. Атмосфера стала нервной и взрывчатой. В поисках убежища я ринулся к себе в каюту и почти добрался до неё, когда капитан колониальной армии с самой выпеченной грудью И самый мускулистый из всех преградил мне дорогу, не пуская в ход руки, но решительно. — Выйдем на палубу, — потребовал он. Мы очутились там через несколько шагов. Для такого случая он надел самые раззолоченные кепи и застегнулся от ворота до ширинки, чего с ним не случалось с самого отплытия. И так церемония приобретала драматический характер. Мне было не слишком по себе. Сердце мое билось на уровне пупа. Такое вступление и необычная подтянутость предвещали немедленную и болезненную экзекуцию. Этот человек возник передо мной словно обломок войны, которая внезапно опять встала на моем пути, упорная, безвыходная, убийственная. Позади капитана, заслоняя от меня дверь на палубу, стояли четыре настороженных офицера по младше чинам. Эскорт судьбы. И так бегство исключалось. Вызов был, видимо, продуман до мелочей. — Псье, перед вами капитан колониальных войск, дружан. От имени своих товарищей и пассажиров судна справедливо возмущённых вашим безобразным поведением имею честь потребовать у вас объяснений отдельные ваши высказывания на наш счёт которые вы позволили себе после отплытия из марселя совершенно нетерпимы настал момент мне вслух изложить ваши претензии произнести в полный голос всё то постыдное что вы на шептуете вот уже 3 недели объявить нам наконец что вы думаете при этих словах я ощутил огромное облегчение я опасался неминуемой смерти а мне предлагали раз капитан вступил со мной в переговоры способ от неё увернуться я не упустил этот неожиданный шанс любая возможность струсить становится ослепительной надеждой для того, кто соображает, что к чему. Таково моё мнение. Никогда не следует быть слишком щепетильным в выборе способа, как сделать так, чтобы тебе не выпустили кишки или терять время, доискиваясь по какой причине тебя преследуют. Мудрый бежит, и этого довольно. Капитан возразил я со всей убедительностью на какую был способен в эту минуту вы совершаете ужасную ошибку я о вас как вы могли предположить во мне такое коварство Право же вы чрезмерно несправедливы это убивает меня капитан как я ещё вчера защитник нашего дорогого отечества я годами ливший вместе с вами кровь на полях бесчисленных сражений вот какую напраслину вы намеривались возвести на меня капитан дальше я обратился уже ко всей группе сразу жертвами чьего мерзостного злословия стали вы господа предположить что я ваш собрат по оружию упорно распространяю грязную клевету о нашем героическом офицерстве это уже слишком ей богу слишком да ещё в тот момент когда эти смельчаки эти несравненные смельчаки готовятся вновь встать на священную защиту нашей бессмертной колониальной империи продолжал я Да ещё там, где славнейшие войны нашего народа, манжены, федебры, глиени покрыли себя нетленной славой. О, капитан, я на такое. Манженлуй, 1866-1923, французский генерал-участник кампаний в Судане, Индокитае и Марокко и в Первой мировой войне. Fedère Pluie 1818-1889 французский генерал-завоеватель Сенегала Галиени Жозеф Симон 1849-1916 французский генерал, посмертно маршал 1916, участник кампаний в Судане, Сенегале, Индо-Китайе и в Первой мировой войне. Я внезапно умолк. Я надеялся, что говорю достаточно трогательно. К счастью, так на секунду и оказалось. Тогда, недолго думая, я воспользовался перемирием между нами, слобоблюдами, шагнул к капитану и взволнованно сжал ему руки. Крепко их держа, я малость поуспокоился. Не отпуская капитана, я продолжал словообильно объясняться и безусловно признавая его правоту, уверял, что между нами всё должно наладиться, и на этот раз без всяких недоразумений, что причиной чудовищного заблуждения явилась только моя дурацкая природная застенчивость. что мое поведение, понятное дело, было истолковано как необъяснимое презрение к группе пассажиров, этих героев и обаятельных людей, выдающихся характеров и талантов, связанных вместе с судьбой, не говоря уже о дамах, несравненных музыкантшах и украшении парохода. Разливаясь в покаянных заверениях, Я попросил под конец безотлагательно и без ограничений принять меня в их весёлую, патриотическую и братскую компанию, которой я с этой минуты и впредь постараюсь быть приятен, не выпуская, разумеется, рук капитана, я говорил всё красноречивей и красноречивей. Пока военные не убивают это форменный ребёнок. Его легко развеселить. Думать он не приучен. И поэтому, как только с ним заговоришь, должен решиться на тяжкие усилия, чтобы понять вас. Капитан Дрюжан не убивал меня, а в этот момент даже ничего не пил. Он неподвижно застыл, пытаясь заставить себя думать. Это было выше его сил. Я подчинил себе его мыслительный аппарат. Во время этого испытания унижением я почувствовал, как моё самолюбие и без того готовое меня покинуть, всё больше сходит на нет, оставляют меня и, так сказать, официально порывает со мной. Что ни говори, это приятнейший момент. После этого случая мне навсегда стало бесконечно свободно и легко в нравственном смысле, конечно. Может быть, когда нужно выбраться из житейского переплёта, человеку необходим всего страх. Лично я с того дня отказался от всякого иного оружия и добродетелей. Товарища капитана, также пребывавшие в нерешительности, хотя явились они сюда, чтобы умыть меня кровью и сыграть в кости моими выбитыми зубами, Вынуждены были вместо триумфа удовольствоваться пустословием. У гражданских, сбежавшихся туда и трепетавших в предвкушении расправы, вытянулись физиономии. Я оплел не весь что. Помня одно — надо нажимать на декламацию. и держа капитана за руки, не сводил глаз с некой воображаемой точки в мягком тумане, сквозь который пробирался адмирал Муде, пыхтя и отплёвываясь после каждого оборота винта. Наконец, я рискнул перейти к финалу. Взмахнул рукой над головой, выпустив одну, разумеется, руку капитана и выпалил последнюю тираду. Какие могут быть свары между храбрецами, господа офицеры? Да здравствует Франция, чёрт возьми! Да здравствует Франция! Это был трюк сержанта Манделома, сработавший и в данном случае, единственным, когда Франция спасла мне жизнь. В других получалось скорее наоборот. Я заметил, что слушатели заколебались. Все-таки офицеру, как бы дурно он ни был настроен, трудно публично съездить по роже гражданскому, когда тот кричит, да еще так громко, как я, да здравствует Франция. Это колебание спасло меня. Я схватил на удачу чьи-то две подвернувшиеся мне руки и пригласил всех в бар выпить за меня и наше перемирие. Смельчаки сопротивлялись не дольше минуты, после чего мы пили два часа подряд. Только пароходное бобье молча проводило нас разочарованным взглядом. Через иллюминаторы бара я видел, как между пассажирками гиеной мечется учительница-пианистка. Эти сучки догадывались, что я хитростью выскочил из-за подни и собирались подловить меня при следующем удобном случае. А мы, мужчины, пили и пили под одуряющим вентилятором, с самых канарских островов, бесцельно теребившим тёплую вату воздуха. Мне потребовалось однако опять обрести вдохновение и непринуждённую словохотливость, чтобы угодить своим новым друзьям. Из боязни сбиться с тона, я исходил патриотическим восторгом, то и дело поочерёдно требуя от этих героев рассказов о доблести колонизаторов, Тки рассказы, как и сальные анекдоты, неизменно нравятся военным всех стран. Чтобы добиться с мужчинами, будь то офицеры или нет, хоть видимости мира, вернее, перемирия, хрупкого, но тем не менее неоценимого, надо позволять им в любых обстоятельствах выставляться и услаждать себя нелепым хвастовством. Умного счастливия не бывает. Оно инстинктивно. нет человека который не был бы прежде всего счастливин роль восхищённого подпевалы практически единственное в которой люди не без удовольствия терпят друг друга с этими солдафонами особенно напрягать воображение не приходилось достаточно было без передышки изображать восхищение требовать всё новых военных историй не составляло труда Эти типы были просто именно биты. Я мог считать, что для меня вернулись лучшие госпитальные дни. После очередного рассказа я не забывал выразить своё одобрение в короткой фразе, которой научился у Манделома. Вот прекрасная страница истории, удачней формулы не придумаешь. Кружок, в который я втёрся обманом, стал мало-помалу проявлять ко мне интерес. Эти люди принялись рассказывать о войне столько же чепухи, сколько я когда-то выслушал, а потом намолол сам, соревнуясь в выдумках с товарищами по госпиталю. Только географические рамки здесь были другие, и не были цеплялись ни о Вагезах, или Фландрии, а о конголезских лесах. Капитан Дрожан ещё час назад, вызвавшийся очистить судно от моего тлитворного присутствия, Теперь удостоверись, что я более благодарный слушатель, чем остальные, постепенно открывал во мне всё новые достоинства. Мои официальные комплименты как бы ускоряли движение крови в его артериях. Зрение становилось острее, Глаза с кровавыми прожилками, как у всякого закоренелого алкоголика, даже заблестели сквозь пелену тупости, и глубинные сомнения, которые могли у него возникнуть насчет собственной отваги и прорывались наружу в минуту душевного упадка, на известное время небесприятности рассеялись под чудотворным воздействием моих умных и дельных комментариев. Решительно я создавал атмосферу эйфории. А то восторга собутыльники хлопали себя по ляшкам. Нет, только я умел делать жизнь приятной вопреки убийственной влажности. Можно ли представить себе более восхитительного слушателя? Мы несли бредовую чушь, а адмирал Муде, словно варясь в собственном соку, всё больше замедлял ход. Вокруг нас ни атома свежего воздуха, видимо, мы шли вдоль берега с таким трудом, как если бы плыли патоки. Небо над судном — такая же патока, размокший черный пластырь, на который я с завистью косился. Для меня нет большей отрады, чем возвращаться в ночь, пусть даже в поту, со стонами, в любом состоянии. Дрожан все не мог закончить свои росказни. Мне казалось, что до суши рукой подать. Но мой план бегства всё-таки внушал мне известные опасения. Наш разговор перешёл с военной темы на фривольности, а потом просто на похабщину без склада и ладу, так что было уже непонять, как его поддерживать. Один за другим мои гости замолчали и погружались в сон с отвратительным храпом, который продирал им самые недра носа. Если уж исчезать то сейчас. Нельзя упускать короткую передышку, к которой природа принуждает усталостью самые жестокие, порочные и агрессивные существа.